когда они бывают даже последними и более скотами, чем людьми, тогда поднимается и поднимается толпа в цене, и, наконец, говорит даже добродетель толпы, смотри, вишь, я добродетель. Что слышал я только что? Отвечал Заратустра, какая мудрость у королей. Я восхищенный поистине, мне очень хочется облечь это в рифмы, то будут быть, может, рифмы, которые едва ли придутся по ушам каждого. Я разучился давно уже обращать внимание на длинные уши. Ну что ж, вперед. Но тут случилось, что и осел также заговорил, но он сказал отчетливо и со злым умыслом «и-а». Однажды в первый год по Рождестве Христа Севилла, пьяная, не от вина, сказала «О горе, горе, как все низко пало!» «Какая всюду нищета! Стал Рим большим публичным домом, Пал цезарь да скота, Еврей стал Богом!» Короли наслаждались этими рифмами Заратустры, но король снова сказал, «О, Заратустра, как хорошо сделали мы, что пришли повидать тебя! Ибо враги твои показывали нам образ твой в своем зеркале, там являлся ты в гримасе демона с язвительной улыбкой его». Так что мы боялись тебя, но разве это помогло? Ты продолжал проникать в уши и сердца наши своими излечениями. Тогда сказали мы, наконец, что нам до того, как он выглядит. Мы должны его слышать, его, который учит, любите мир как средство к новым войнам, и короткий мир больше, чем долгий. Никто не произносил еще таких воинственных слов. Что хорошо... «Хорошо быть храбрым! Благо войны освещает всякую цель!» О Заратустра! Кровь наших отцов заволновалась в предних словах в нашем теле. Это была как бы речь весны к старым бочкам вина. Когда мечи скрещивались с мечами, подобно змеям, с красными пятнами, тогда жили отцы наши полной жизнью. Всякое солнце мира казалось им бледным и холодным, а долгий мир приносит позор, Как они вздыхали, отцы наши, когда они видели на стене совсем светлые притупленные мечи. Подобно им, жаждали они войны, ибо меч хочет упиваться кровью и сверкает от желания. Пока короли говорили с жаром, мечтая о счастье отцов своих, напало на Заратустру сильное желание посмеяться над пылом их. Ибо было очевидно, что короли, которых он видел перед собой, Были очень миролюбивые короли со старыми тонкими лицами, но он превозмог себя. «Ну что ж, — сказал он, — вот дорога, ведущая к пещере Заратустры. И пусть у сегодняшнего дня будет долгий вечер, а теперь мне пора. Меня зовет от вас крик о помощи. В пещере моей будет оказана честь, если короли будут сидеть мне ней и ждать. Но, конечно, долго придется вам ждать. Ну, так что ж, — Где же учатся сегодня лучше ждать, как не при дворах? И вся добродетель королей, какая у них еще осталась, не называется ли она сегодня умением ждать? Так говорил Саратустро. Пиявка. И Саратустро в раздумье продолжал свой путь, спускаясь все ниже, проходя по лесам и мимо болот. И, как случается с каждым, кто обдумывает трудные вещи, наступил он нечаянно на человека. И вот посыпались ему разом в лицо крик боли, два проклятия и двадцать скверных ругательств. Так что он в испуге замахнулся палкой и еще ударил того, на кого наступил. Но тотчас же он опомнился, и сердце его смеялось над глупостью, только что совершенной им. «Прости», — сказал он человеку, на которого наступил, и который с яростью приподнялся и сел. «Прости и выслушай прежде сравнения. Как путник, мечтающий о далеких вещах, нечаянно на пустынной улице наталкивается на спящую собаку, лежащую на солнце. какой бы они вскакивают и бросаются друг на друга, подобно смертельным врагам, оба смертельно испуганные, так случилось и с нами. И однако...» И однако, не многого не доставало, чтобы они приласкали друг друга, эта собака и этот одинокий, ведь оба они одинокие. Кто бы ты ни был, ответил все еще в гневе человек, на которого наступил Заратустра.